Куда бы я ни пошел на проклятом острове, перед моими глазами невольно вставала трагедия, когда-то разыгравшаяся в этих местах. Не мерещился разбойник с посиневшим лицом, который умер в саванне, горлане песню и требуя рому. Здесь, собственно, ручно он убил шестерых. Эта тихая роща оглашалась когда-то предсмертными криками. Мне чудилось, что я и сейчас слышу стоны и вопли несчастных. Сердце у меня отходчивое. Ну что ж, а теперь можно и Рому! Да здравствует, капитан Сильвер! капитан Утром меня разбудил, вернее, всех нас разбудил, потому что вскочил даже часовой, задремавший у двери, ясный громкий голос, прозвучавший на опушке леса. Эй, гарнизон, вставай, доктор идет. Доктор Ливси. Я обрадовался, хоть мне и стыдно было взглянуть доктору в лицо. Здравствуйте, доктор. С добрым утром, сэр. Рано же вы поднялись. Ранняя птица больше корма клюет, как говорит поговорка. Договор есть договор, Сильвер. Все в порядке, доктор. Ваши пациенты куда веселей и бодрей. У нас есть сюрприз для вас, сэр. Один маленький «Приезжий! Новый жилец, сэр! Жилец хоть куда! Спит, как сурок уроки ему! Всю ночь проспал рядом с Джоном, борт-оборт!» «Неужели Джим?» «Он самый!» «Ладно, осмотрим сначала больных!» «Боб, тебе явно лучше, друг мой! Другой на твоем месте не выжил бы, но у тебя голова крепкая, как чугунный котел!» «А как твои дела, Джордж?» да ты весь желтый у тебя печенка не в порядке ты принимал лекарства скажите он принимал лекарства как же сэр как же он принимал сэр с тех пор как я стал врачом у мятежников или вернее тюремным врачом я считаю своим долгом сохранить вас в целости для короля георга да благословит его бог и для петли дик скверно себя чувствуется скверно а ну-ка дик иди сюда покажи язык О, я нисколько не удивлен, что он скверно себя чувствует. Таким языком можно напугать и французов. У него тоже началась лихорадка. Вот что случается с теми, кто портит Святую Библию. Это случается с тем, кто глуп, как осел. С тем, у кого не хватает ума отличить свежий воздух от заразного, сухую почву от ядовитого и гнусного болота. Вполне вероятно, что все вы схватили малярию, друзья мои. Так, мне кажется. И много пройдет времени, прежде чем вы от нее избавитесь. Маля, что? Что это за что черт? Это, это, это что это? за черт его проклят? Расположиться лагерем на болот. Сильвер, вы меня удивили. Ей-богу. Вы не такой дурак, как остальные. Но вы не имеете ни малейшего понятия, как охранять здоровье своих подчиненных. Ху, все, на сегодня хватит. А теперь, если позволите... Я хотел бы побеседовать с этим юнцом. с Джимом? Да ни за что. Он удерет. А? Молчать! Доктор, я был уверен, что вы захотите поговорить с Джимом, потому что знал этот мальчик вам по сердцу. Мы все так вам благодарны. Мы, как видите, чувствуем к вам такое доверие. Мы пьем ваши лекарства, как водку. Хокинс, можешь ты мне дать честное слово юного джентльмена Потому что ты джентльмен, хотя родители твои люди бедные Что ты не удерешь никуда Даю честное слово В таком случае, доктор, перелезать через чистокол Когда вы перелезете, я сведу Джима вниз Он будет с одной стороны чистокола, вы с другой Но это не помешает вам Поговорить по душам Долговязый Джон Ты снова ведешь двойную игру Он хочет выгородить себя А с нами будь что будет а, Попахивает предательством да, да, да, да. Нет Именно. Клянусь громом Придет время И мы натянем им нос Но до той поры Я буду ублажать этого доктора Хотя бы мне пришлось Чистить ему сапоги ромом Разведите костер, а я отведу мальчика. Мы медленно спустились по песчаному откосу к тому месту, где за чистоколом поджидал нас доктор. Пусть Джим расскажет вам, доктор, как я спас ему жизнь, хотя за это чуть не лишился капитанского звания. Эй, доктор, когда человек ведет свою лодку навстречу погибели, когда он играет в орлянку со смертью, он хочет услышать хоть одно самое маленькое доброе слово. Заклинаю вас, доктор, будьте милосердны ко мне. Дайте мне хоть тень надежды. Неужели вы боитесь, Джо? Доктор, я не трус. Не? Я даже вот настолько не трус. Но говорю откровенно, черт возьми, меня кидает в дрожь, примысля веселиться. Я... Отхожу в сторону, видите, Я оставляю вас наедине с Джимом. Это тоже вы зачете мне в заслугу неправдами. Итак, Джим, ты здесь. Что посеешь, что и пожнешь, мой мальчик. У меня не хватает духу бронить тебя. Одно только скажу тебе. Если бы капитан Смоллет был здоров, ты не посмел бы убежать от нас. Ты поступил бесчестно. Ты ушел, когда он был болен и не мог удержать тебя силой. Доктор, пожалуйста, не ругайте меня. Я сам себя достаточно ругал. Моя жизнь на волоске. Я и теперь был бы уже мертвецом, если бы Сильвер за меня не вступился. Смерти я не боюсь, доктор. Я боюсь только пыток. Если они начнут пытать меня... Джим! <звы> Джим, <звы> этого я не могу допустить. Перелезай через забор и бежим. Доктор, я ведь дал честное слово. Знаю, знаю. Что поделаешь, Джим? Уж я возьму этот грех на себя Прыгай! Один прыжок и ты на свободе Мы помчимся, как антилоп Нет, ведь вы сами не поступили бы так Ни вы, ни сквайр, ни капитан не изменили бы данному слову Сильвер на меня положился Но, доктор, вы меня не дослушали Если они станут меня пытать, я не выдержу и разболтаю, где спрятан корабль Корабль? Мне повезло, доктор, мне посчастливилось, и я увел их корабль Он стоит у южного берега северной стоянки. Во время прилива он поднимается на волне, а во время отлива сидит на мели. Корабль. Это судьба. Каждый раз ты спасаешь нас от верной гибели. И неужели ты думаешь, что теперь мы дадим тебе умереть под ножом? Ты открыл заговор. Ты нашел Бена Гана. Лучшего дела ты не сделаешь за всю твою жизнь, даже если доживешь до ста лет. Этот Бен -Ган. Ой. Ой, ой, ой, ой, ой, кстати... Аж Ганни. Что? Сильвер! Да, доктор. Я хочу дать вам совет. Не торопитесь отыскивать сокровища. Я, сэр, изо всех сил буду стараться оттянуть это дело. Но клянусь вам, только поисками сокровищ Я могу спасти свою жизнь и жизнь этого несчастного мальчика. Ладно, Сильвер, если так, ищите. Но я дам вам еще один совет. Когда будете искать сокровища... Обратите внимание на крики. На крики? Сэр, вы сказали мне... Или слишком много, или слишком мало. Что вам нужно? Зачем вы покинули крепость? Зачем вы отдали мне карту? Нет, я не имею права посвящать вас в такие дела. Это не моя тайна, Сильвер. И все же я дам вам маленькую надежду. Если мы оба с вами выберемся из этой волчьей ямы... Я постараюсь спасти вас от виселицы. И родная мать не могла бы утешить меня Лучше, чем вы Это первое, что я могу вам сказать И второе Берегите этого мальчика Эх, К поискам сокровищ, Джим Мы приступаем вслепую И это мне очень не нравится Но мы с тобой будем... Крепко держаться друг друга и спасем наши шеи, несмотря ни на что. Эй, капитан! Завтрак готов! Разбойники развели такой костер, что можно было бы зажарить быка. Также расточительно обращались пираты с провизией. Нажарили свинины, по крайней мере, в три раза больше, чем было нужно. Никогда в своей жизни не видел я людей, до такой степени беззаботно относящихся к завтрашнему дню. Том, держи Все делали они спустя рукава. Истребляли без всякого толка провизию, засыпали, стоя на часах и так далее. Вообще они были способны лишь на короткую вспышку. Но на длительные военные действия их не хватало. Веселый Роджер загрустил, давно не пил он Рома. Давно на суше не гостил Сто лет вдали от дома Он душу продал сатане Камзол и треуголку Теперь резвится в жене, Да только мало толку Да только мало толку <связь> эй я я <связь> На черном стяге на ветру on laska зубами, хрустит костями kостiami, i dniami i nocami. Wesoły мротчер покуда не был мёртвым. Езкарич я плакал за эту сделку с чёртом, за эту сделку с чёртом. я, Когда бы doda сохранил Хотя бы doda Кутил бы девушек doda doda doda doda doda doda doda doda doda Ваше счастье, что у вас есть Окорок, который всегда за вас думает. Когда у нас будут сокровища, мы обыщем весь остров и снова захватим корабль. Заложник нам сейчас дороже золота. А когда у нас будет и корабль, и сокровища, когда мы веселой компанией отправимся в море, вот тогда мы и поговорим с мистером Хокинсом, как следует. Страшно приуныл и пал духом. Предатель ведет игру на два фронта и без сомнения предпочтет свободу и богатство пирата, той слабой надежде освободиться от петли, которую мы могли ему предложить. Завтрак показался мне не слишком-то вкусным, и я с тяжелым сердцем поплелся за разбойниками на поиски клада. Мы представляли довольно странное зрелище. Я в измазанных матросских куртках, все кроме меня вооруженные до самых зубов. На плече у Сильвера сидел капитан Флинт. Его, кривер! Кур, стей, Мазер, Всех Пястры! Пястры! Вокруг моей поясницы обвязали веревку, и я послушно поплелся за поваром. Меня вели как дрессированного медведя. Черт возьми, на этой карте ничего не, ничего не разобрать. Крест слишком большой. Да -да -да. Дерево какое-то. Да тут тысяча проклятых деревьев. Черт, да -да -да. высокое Здесь дерево на плече, плече подзорной трубы. Направление северу от севера северо-востока. Чего неясного! Ищем высокое дерево! На плоскогорье росли высокие и низкие сосны. То здесь, то там какая-нибудь одна сосна возвышалась над соседями. Какое из этих деревьев капитан Флинт назвал высоким? Да, во! О! Во, О! Во. Да, вот это точно высокое! А вон! А, во во вон то выше! В, гляди, гляди! Гляди, гляди! О! Не так быстро, ребята! Джим! Помоги ка мне подняться по склону. Мать Божья! Что, Что там, Дим? Что? Что? Вы там? думаете, он набрел на сокровища? Ну, да мы еще вроде не добрались до того дерева. Да, он нашел не сокровища. У подножья высокой сосны лежал скелет человека. кое где на нем сохранились остатки истлевшей одежды. Не было среди нас ни одного человека, у которого не пробежал бы по коже мороз. Это моряк. А одежда у него была морская. Да, да, да, да, точно, точно, точно. Точно, точно. Конечно, моряк. Полагаю, ты не надеялся найти здесь епископа? Однако, почему эти кости так странно лежат? Эй. Я начинаю понимать Это компас да, да, да. Значит, там полярная звезда А вон там веселые доллары Это одна из милых острот Флинта Он остался здесь с шестью товарищами Укокошил их всех А потом из одного смастерил себе копс Кости длинные, на черепе рыжие волосы Эй, wing, да это алардайс, накажи меня бог Ты помнишь Аллардайса, Том Морган? Еще бы, конечно Он остался мне должен И кроме того, прихватил с собой мой нож, когда уезжал на остров Значит, нож должен быть где-нибудь здесь Флинт был не такой человек, чтобы шарить в карманах матроса Да-да-да-да Однако да. здесь нет ничего Хоть медная монетка осталась бы Или, например, табакерка Подозрительно Верно, верно Тут что-то не так Но только Если бы Флинт был жив Не гулять бы нам в этих местах Их было шестеро И нас тоже Шестеро Нет, будь покоен Он умер Я собственными глазами видел его мертвым Билли водил меня к его мертвому телу. Он лежал с медиками на глазах. Конечно, он умер. Но только если кому и бродить по земле после смерти, так это, конечно, Флинту. Да, да ведь до да, да, чего да, тяжело умирал. Да, тяжело. Тяжело. Да, да, умирал он скверно. Это точно. Всем, всем пешки выпущу, протащу под килем рону. Дьяволы вы дети! Рому дайте! Пятнадцать человек на суду перцевица! И бутылку Рому! Рому! Кому я сказал? Ну где же вы, сердце проклятые? Ха-ха-ха. Урок явил. Дал в Кроме 15 человек, он ничего другого не пел никогда. И скажу вам по правде, с тех пор я не люблю этой песни. Мне было страшно жарко. Окно было открыто. Флинт распевал во всю мощь и песня сливалась с предсмертным хрипением. Пятнадцать человек на мертвеца. и он Я вел тебя, тебя доведет доведет, до конца, до конца, доведет, доведет, до конца, до конца. Вперед, вперед. Довольно болтать. Он умер и не шатается по земле привидением. А если б даже ему и вздумалось выйти из могилы, так ведь привидения показывают столько ночами. А сейчас, как вы видите, тень. Нечего говорить о покойнике. Нас поджидают дублоны. Мы двинулись дальше. Но хотя солнце светило вовсю, разбойники больше не разбегались в разные стороны. Такой ужас внушил им умерший пират. Здесь... Три высоких дерева. И все они расположены по прямой линии от острова Скелета. Плечо подзорные трубы. Я думаю, вот это впадина. Хе -хе, теперь и ребенок нашел бы сокровище. По-моему, неплохо было бы раньше поесть. А мне что-то не хочется. Я как вспомнил о Флинте, у меня. Сразу пропал аппетит Да, сын мой Счастье твое, что он умер А, рожа у него была, как у дьявола Вся синяя-синяя Это от Рома Синяя? Еще бы не синяя От Рома посинеешь, это верно типа он тебе на язык И вдруг из ближайшей рощи Чей-то тонкий, резкий, пронзительный голос Затянул хорошо знакомую песню I бутылка rumu. Co? Co? Co? Co? Co? Co? тебя Co? Co? Ha ha ha!